Резида Златоустова. Юля для вас читает Конык Оксана. С вершины скалы море виделось таким ласковым. Волны накатывали одна на другую, будто пели только им ведомую песню. Антон задумался, сидя на камне и глядя на воду. Он даже не заметил, как Саша подошёл сзади. Задумался. Русалок высматриваешь? Антон улыбнулся. Иногда думаю, что русалки существуют. Иначе почему столько сказок и легенд о них? Вот бы встретить такую красавицу. Ага, с хвостом и в рыбе чешуе. Это всё же миф, предание, просто сказки. Ну что, прыгаем? Сколько раз они прыгали с этой скалы, не сосчитать. Антон привычно подготовился к прыжку, прыгнул, погрузился в воду, но в этот раз всё пошло не так, как обычно. Его захлестнула огромной волной, понесло в сторону и затянуло на глубину. Он попытался всплыть, но будто гигантская рука придавила его ко дну. Что-то мешало. Он начал задыхаться. Так вот так умирают. Успел подумать Антон и забылся. Ему привиделась девушка. Она тащила его на себе из воды, потом вытолкнула на берег, обнимала его и согревала своим дыханием. Он всё ещё помнил вкус её губ, слегка солёный и в то же время вишнёвый. Именно этот вкус и пробудил его. Солнце слепило Антону глаза. Он только успел и разглядеть силуэт незнакомки в лучах уходящего солнца, и девушка скрылась в море. Мучительно кашляя от соленой воды и задыхаясь, он снова впал в забытье. Когда пришел в себя, его приподнимал Саша. «Антон, как так тебя унесло-то? Я смотрю, нет внизу. Туда, сюда, не вижу. Прыгнул, нырял. Нереал. Нет. Думал всё. Выбежал на берег за помощью, а ты тут живой. Ух, и напугал меня. Антон прикрыл на секунду глаза и решил, что девушка всё же ему привиделось. Но после ему часто вспоминался запах: аромат солёных брызг моря на разгорячённой солнцем коже с нотками опьяняющей сердцевины нежного цветка. Он мучительно воет искать этот аромат в магазинах парфюмерии, уже подсознательно догадываясь, что не встретит его в таких местах. Пока позволяла погода, он часто приходил на своё место у моря и смотрел на волны, но незнакомка больше не появлялась.